Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Роман в четырех частях. Часть четвертая. Продолжение. Книга двенадцатая. Судебная ошибка. Глава первая. Роковой день. На другой день после описанных мною событий В десять часов утра открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым. Скажу вперед и скажу с настойчивостью, я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде. И не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке». Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже прибольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное, заглавнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимые черты. А, впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь, как умел. И, во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось, впоследствии и всех». Именно все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые два месяца». Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого. Да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день». К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а, наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны». Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд. Там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам, наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики». Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены». Я видел сам, как в конце залы за эстрадой была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов, и они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла все дело, густо сомкнувшиеся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества — и которую необходимо отметить, состояло в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере, огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы — Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала. Про нее рассказывали чрезвычайно много необыкновенного. Про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступления, рассказывали удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости. Она почти никому в нашем городе не сделала визитов. Об аристократических связях. Говорили, что она намерена просить правительство, чтобы ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С не меньшим волнением ожидали появления на суде игрушеньки, как соперницы Екатерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц — аристократической гордой девушки и гетеры. Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее погубительницу Федора Павловича и несчастного сына его видали наши дамы и прежде, и все почти до единой удивлялись, как в такую, самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что, собственно, в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на все это ужасное дело. И, естественно, после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только не расположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него». И вообще, положительно можно было сказать, что в противоположность дамскому весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумела оскорбить лично во время своего у нас пребывания». Конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны, собственно, к судьбе Мити, но все же опять-таки не к рассматривавшемуся делу. Все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь, так сказать, современно-юридическая». Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными». Входило несколько анекдотов и о нашем прокуроре, и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш полит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга за то, что не были надлежащие оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович.